Ночь прошла без сновидений, но чувствовала я себя совершенно разбитой. Голова болела, а противный металлический привкус во рту не исчез даже после чистки зубов. Дрова в камине за ночь выгорели. Я с тоской посмотрела на подернутые сизым пеплом остывшие угли. Живой огонь люблю, а мертвый пепел терпеть не могу. Надо сказать, чтобы поскорее все это прибрали. В шкафу, куда расторопная прислуга перенесла весь мой гардероб, не нашлось ничего приличного. В сером учительском платье я уже вчера находилась. Белый верх, черный низ, это тоже не для меня. А больше тут и нет ничего. Все убого унылое, некрасивое, подчеркнуто ассексуальное. За что же она себя так не любила-то? Покопавшись в вещах, Я с грехом пополам нашла черные джинсы и белую водолазку. Тот же белый верх, черный низ, но уже в более демократичном исполнении. машина серые волосы я собрала в узел на макушке. Скрепила найденными в ящичке туалетного стола серебряными шпильками. Шпильки явно остались от блудной маменьки. Надо бы порыться в комнате, вдруг еще что толковое найду. Я порылась и нашла пудру, завалящую, с истёкшим сроком годности, зато нужного тона и французскую. Спасибо, маменька. Закончив наводить марафет, я не без душевного трепета вышла из своей комнаты и запоздала, подумала, что вчера было бы неплохо уточнить, где комната Раи, а теперь вот придется разбираться самостоятельно. Но мне же не привыкать. Здравый смысл и чувство голода привели меня на кухню. Рая уже суетилась у плиты. Интересно, вот она вроде бы экономка, а готовит сама. Нет кухарки или это она для меня так старается? Доброе утро! Я плюхнулась на стул и придвинула к себе вазочку с печеньем. Доброе утро, девочка! Рая смерила меня внимательным взглядом. Как спалось на новом месте? Нормально. Я решила не делиться с экономкой своими переживаниями по поводу призрака. Выглядишь ты не очень хорошо. Болит что-нибудь? Я уже хотела сказать, что все в порядке, но паутина на запястье полыхнула огнем. И я прикусила губу, чтобы не застонать. Голова немного побаливает. Я одернула рукав водолазки и слабость. Может, доктору покажешься? «Уже показывалось вчера. Ты что, забыла?» Я сунула за щеку печенье. «В своем нынешнем почти дистрофическом состоянии могу себе позволить». «Евочка, а вдруг это серьезно?» Рая больше на меня не смотрела, но ее тревогу я чувствовала кожей. «Это не серьезно. Гораздо серьезнее то, что я голодна, как волк. В нашем доме положен завтрак». «В нашем доме положен завтрак, обед и ужин, и все по высшему разряду», — послышался за моей спиной незнакомый мужской голос. Я обернулась. На породе кухни стоял парень. Да что это я? Не просто парень, а красавец, каких свет не видовал. Волосы натуральный блонд, в меру длинные, в меру вьющиеся. Глаза зеленые, подбородок волевой. Фигура атлетическая. Похоже, дом Ставинских богат не только завтраками, обедами и ужинами, но еще и красивыми мужиками. Друг детства Лешек, художник Севочка, а теперь еще и этот. «Не узнаешь?» — блондин улыбнулся широко и приветливо. «Серафим, надо полагать». Я посмотрела на него поверх очков. Хоть Амалия не была так ослепительно хороша собой, но некоторое фамильное сходство все же угадывалось. Он самый красавчик, который, если верить моей экономке, ни дня в своей жизни не работал и очень даже неплохо существовал за мой счет, шагнул к столу, по-хозяйски положив ладони мне на плечи. Не то чтобы мне было так уж неприятно, руки у него оказались крепкие и ласковые, «Но вот не люблю я, когда меня лапают незнакомые мужики, пусть даже и такие красивые». Я повела плечом, одарив Серафима многозначительным взглядом. В прошлой жизни взгляд «отвали, козел мне всегда удавался очень хорошо. С Серафимом же произошла осечка. Мой коронный взгляд на него не только не подействовал, но, кажется, даже раззадорил» и рука с моего плеча нагло поползла вверх к затылку. «Что это у тебя?» Кожу головы что-то больно царапнуло. «Симпатичная вещица». Серафим поигрывал шпилькой, которую бесцеремонно выдернул у меня из прически. «Дай сюда». С детства не любила делиться своими игрушками. Во-первых, игрушек у меня было не так и много, а во-вторых, не хрен чужое брать, да еще и без спросу. «А то что?» Серафим помахал шпилькой перед моим носом, едва не задев очки. «Разберешься со мной, как вчера с моей сестрицей?» «Ева, я ушам своим не поверил. Ты, умница, эстетка, аристократка, вырвала у Амалии клок волос». «Дай», — повторила я, — «красивый, но глупый. Или не глупый, а самоуверенный». Или я была в прошлой жизни такой овцой, что меня все, кому не лень, пинали? Нет, ты сначала скажи, радость моя, врет Амалия или правду говорит? Красивый, глупый, самоуверенный. Удара локтем под дых хватило, чтобы Серафим со стоном сложился пополам. Шпилька со звоном упала на пол. Рая испуганно вскрикнула. Амалия говорит правду. Я подняла шпильку и зажала ее в кулаке. Получилось весьма грозно. Шпилька длинная, тонкая, покруче заточки будет. Хотя, наверное, этот хлыщ заточек в своей жизни никогда и не видел. Он видел. Или не видел, но понял, что я не расположена к пустым разговорам. Потому что дернулся было в мою сторону, но тут же замер. «Ты что? Я же пошутил!» В зеленых глазах вспыхнуло искреннее, ничем не замутненное недоумение. «Дура, да?» А я не шучу. Я поскребла кончиком шпильки поверхность стола. Звук получился мерзостный. Серафим поморщился. «И не надо меня лапать, договорились?» Он ничего не ответил, косясь на шпильку. Уселся за стол максимально далеко от меня, рявкнул. «Рая, где мой омлет?» «И на раю орать не надо?» Я поправила сползающие очки, улыбнувшись недоброй улыбкой. «А то что будет?» — огрызнулся он. «Да мало ли», — сказала я неопределенно. «Странная ты какая-то стала». «Ну так, Кома, это ж тебе не отдых в санатории. Может, у меня за то время, что я при смерти была, произошла переоценка ценностей». «И что конкретно ты переоценила?» Зеленые глаза подозрительно блеснули. «Да откуда мне знать?» Я равнодушно пожала плечами. «Я ведь не помню ничего». «Совсем, что ли, ничего?» «Вот те крест». Странный у нас получался разговор. Теперь уже вполне миролюбивый, почти родственный. Может, этот Серафим не дурак? Может, парень с понятиями? Завтрак. Рая поставила перед нами тарелки с омлетом. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Ответили мы синхронно и также синхронно придвинули к себе тарелки. Омлет был просто шикарный. Нежный, воздушный, в меру прожаренный, с восхитительным беконом в качестве бонуса. Что не говори, а готовит Рая замечательно. «Рая, а как бы мне в город смотаться?» — спросила я, дожевывая последний кусок бекона. «В город?» — Рая казалась озадаченной. Девочка, так ты же сама вчера Олега уволила, не помнишь?» «Ну почему же не помню?» «Очень даже помню, но ведь уволила я только водителя, а машина-то осталась». Рай смотрела на меня с таким недоумением, что я начала уже было волноваться, что сказала что-то не то. «Эй, подруга!» — вмешался молчавший до этого Серафим. «Нахрена тебе машина без водителя?» «Чтобы поехать на ней в город», — объяснила я очевидное. «А за руль сама собираешься сесть?» «Разумеется». «А с правами как?» «А что у меня с правами?» «А то, что нет у тебя прав, подруга. Ты у нас бесправная», — Серафим усмехнулся. «Получилось двусмысленно, а я двусмысленности не люблю». «Это в каком смысле?» «А в том, что водить машину ты не умеешь». Улыбка Серафима сделалась радостной-радостной. «Вот приплыли. Кто бы мог подумать, что в наш просвещенный век кто-то может не уметь водить машину. Да не кто-то, а я сама. Обидно-то как. Привыкла я, понимаешь ли, к машине, а от общественного транспорта меня колбасит. Конечно, есть еще такси, но в него после случившегося меня и калачом не заманишь. Я лучше пешком ходить буду». Девочка, а зачем тебе в город?» — прервала мои раздумья Рая. «К доктору?» — почти не соврала я. «Сама ж говорила, нужно поберечься. Вот я и хотела заехать в клинику, поговорить с доктором, уточнить, как именно беречься. Может, на такси тогда?» — предложила она. «Пока нового водителя не наймем. «Такси исключено». Я мотнула головой и поморщилась от волны головокружения. «Давай подвезу». Серафим всматривался в мое лицо так пристально, что, будь я более чувствительной, мне бы непременно стало неловко. К счастью, особой чувствительностью и тонкой душевной организацией я сроду не отличалась, поэтому тут же согласилась. «Давай, встречаемся в холле через час», — он выбрался из-за стола. Я дождалась, когда Серафим выйдет из кухни и требовательно посмотрела на раю. «Ну, рассказывай». Что рассказывать, Евочка? Та присела к столу, как прилежная ученица, сложив руки на коленях. Что он за фрукт такой, этот серафим? Фрукт, повторила она, это ты правильно подметила, Евочка. Серафим он такой, непредсказуемый. Вот, кажется, шутит, смеется, а потом раз и становится мрачнее тучи, грубить начинает придираться. Амалия всегда грубиянкой была, а этот. «Непредсказуемый. А почему он со мной так фривольно? Мы с ним дружили раньше, что ли?» «Дружили?» — Рая взглянула на меня почти с испугом. «Нет, девочка, вы никогда не дружили!» — она задумалась. «У вас отношения были какие-то странные. Ты к Серафиму всегда прислушивалась, делала, как он велит, никогда с ним не спорила. Можно подумать, я вообще с кем-нибудь спорила. Я воткнула шпильку в волосы». «Нет», — рай покачала головой, «с ним ты как-то по-особенному себя вела, робела перед ним сильно». «Значит, робела сильно. Диагноз ясен. Первая любовь крепкая и чистая. Кто ж виноват, что объект бездельник и повеса? Любовь зла, полюбишь и Серафима. Вот почему он меня лапал. Привык, наверное, что ему это позволено». Придется отвыкать. Блондины, даже такие красивые, не в моем вкусе. А лапать себя за просто так я вообще никому не даю». «Вы только однажды очень сильно поссорились, даже кричали друг на друга. Рая покосилась на приоткрытую дверь и перешла на шепот. Как раз в тот день, когда ты в аварию попала. Очень интересно. Любовь крепкая и чистая, криков и ссор не предполагает». «А чего ругались, ты не знаешь?» Спросила я тоже шепотом. Я не подслушивала, Евочка. Бледное райное лицо побледнело еще сильнее. Я понимаю, но ругаются обычно громко. Вдруг ты что-нибудь услышала? «Да», — она кивнула. «Серафим сказал, что у тебя сроку один день и что он молчать не будет. А ты ответила, что тебе теперь все равно». «Что все равно?» «Да откуда ж мне знать, Евочка? Ты всегда такой скрытной была. Ты мне вообще ничего не рассказывала, только про Егорку, да и то потому что...» Экономка осеклась. «Почему?» — тут же насторожилась я. «Потому что больше некому было рассказывать. Вот почему». Что-то мне почудилось неискреннее в тихом райном голосе. Что-то такое ускользающее. «Ладно, придет время, во всем разберемся». «А жизнь свою я доверить этому Серафиму могу?» — спросила я. «В каком смысле, Евочка?» «Ну, довезет он меня до города в целости и сохранности, или, может, по дороге в лесу бросить?» «Довезет», — сказала Рая не слишком, впрочем, уверенно. «Он тебя и раньше подвозил, и в лесу никогда не бросал». Она робко улыбнулась. «И на том спасибо. Мне пока большего и не нужно».